Металлическая преграда и вооруженные бойцы во всех окнах встали на пути гнилищей, которых повел в офис срочно вернувшийся в форт Шкура. Не желая пока затевать полномасштабное сражение, Уйбой начал переговоры и к своему глубокому разочарованию понял, что Блямба не обманула. «Пулыжник, впусти нахрен!» — орать матюгальник на глазах сородичей было делом унизительным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 — За что? — За междоусобицу. — Черт! — уй-буй наморчил лоб. — Да она не узнает хрен Мы ведь и не скажем, а? — Мы не скажем! — Блямба мстительно улыбнулась и указала на ворота форта. — А они? Шкура повернул голову и сдавленно пискнул, увидев темно-зеленый лендровер и выбирающихся из него белокурых здоровяков. Увлеченные гнивичи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 Услужливо доложил шкура. Висит да, туда-сюда на хрен. А где Кувалда? Прячется подлец. — Это понятно, Волиполк поморщился. Где прячется? Как бы знать на хрен? Старый дружинник ткнул пальцем в шкуру. Ты здесь главный. Уйбуй в панике покосился на сородичей, но те стали медленно расползаться и угодливо кивать. Он главный, он, бери его, батюшка. Пропал.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 понявшая, что появление шасов вспутало страшному дружиннику карты, оттолкнула впавшего в ступор шкуру и смело шагнула вперед. «Зачем вам куалда «Мы хотели узнать, как великий фюрер отнесся к назначению барона Мечислава на пост королевского министра по делам красных шапок», — немедленно среагировал ближайший журналист. Смысл длинного предложения ускользнул от понимания Блямбы. Усвоила она лишь то,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 «Репрессии уже начались? Правда ли, что барон Мячеслав приказал повесить сотню красных шапок для устрашения? Что вам известно о действиях кровавой гибни?» «Повесить?» — Дикари заволновались. встревоженный шкура попытался метнуться к средству от перхоти, но блямба его перехватила и удержала рядом. Ей требовалась поддержка. «Великий фюрер Кувалда решил, что с Шипзичем пора подвинуться!»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 и, почуявший, что упускает власть булыжник, спотыкаясь, рванул к журналистам. Yeah. — Я! Валиполк с трудом сдерживался, чтобы не вытащить топорик. А ошалевшая блямба неожиданно для себя самой завопила. — Мы хотим, чтобы у нас была королева, как у Людов! Репортеры опешили. В воздухе запахло сенсацией. — Мечислав, не против? — осведомился один из них.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 со всем возможным спокойствием, даже равнодушием, — ответил Сергей. — Помощь небольшая требуется. Выдержал испытывающий взгляд собеседника и уверенно добавил. — Совсем небольшая, ерундовая, можно сказать. — Тогда зачем ко мне пришел? — Потому что помощь, — шал Ираклевич. — Мне нужна особого рода. Дело может сделать только человек, обладающий определенными навыками. И я надеюсь, вы порекомендуете мне подходящего специалиста.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 «Теперь можно говорить открыто? Валяй!» «Меня Крендель один достал», — осторожно произнес Сергей. «С разговорами странными лезет, ну и вообще, интерес не ненужный проявляет. Я хочу дома у него побывать, посмотреть, есть ли у него информация на меня». «Кто же такие вещи дома хранит?» Крендель — лох голимый. Мурза добавил в голос уверенности. «Человек он глупый, разумения в серьезных делах не имеет».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 — Что ж я, без понятия, что ли? — Когда нужно? — Завтра утром. крендель на работу на метро ездит, так что... — Ладно, ладно, без подробностей. шало взял в руку вилку и насадил на нее кусок мяса. — С Гоги все обсудишь. Гоги организует Помощник ора молча кивнул. Мурза довольно улыбнулся.